14. Бог в облаках. Вчера вечером я говорил по телефону с Вореном. Это был странный разговор. Речь шла о том, что происходило примерно в то время, когда погиб Артур, потому что Орен тогда гостил у меня в Брайтоне. Возможно, позвоните ему. Меня побудило стихотворение Тифини, её письмо в The Red Hand Files. А может, дело было в том, что ты задал мне несколько вопросов о том, что было после А я просто не мог вспомнить, поэтому я позвонил ему, чтобы узнать, что же тогда произошло. Да, кажется, мы говорили о трудностях, с которыми вы столкнулись при завершении Skeleton Tree. Да, мы говорили об этом, но меня очень озадачивает всё, что случилось примерно тогда. Моя память о том периоде очень ненадежна, если не сказать больше. Ты упоминал, да, и знаешь, Ник, это неудивительно. Наверное, но у меня есть определённые воспоминания о том вечере, когда погиб Артур. Цепочка событий, с тех которыми, как мне кажется, измеряется время после подобных трагедий. Я говорю о вечере, когда это случилось. А вот когда пытаюсь вспомнить, что было после, моя память словно проваливается в яму, и время за одно всё исчезает. Думаю, это не редкость после таких катастроф. Что ж, вечер, когда это произошло, я вижу абсолютно чётко, а потом наступает какая-то пустота. Разговор с Вороном был интересным. Я понял, что совершенно забыл значительную часть событий. Как уже сказал, я помню сам вечер, когда погиб Артур, некоторые тяжёлые и шокирующие ощущения, но потом всё просто исчезает. Что ж, люди обычно не хотят возвращаться к самому моменту трагедии, и вероятно, на то есть веские причины. Ты уверен, что хочешь говорить об этом? Чёрт, я не знаю, Шон, но после разговора с Уореном я просто ошарашен тем, как мало я помню. Будто после того дня, когда погиб Артур, не было ничего. Вот я смотрю телевизор, и мне звонит Артур. Я отвечаю, но это не Артур, это какой-то человек, который нашёл его телефон, рюкзак и обувь в поле возле чёрной мельницы недалеко от Брайтона. Ещё он сказал, что под скалой возле мельницы работает полиция. Мы паникуем и звоним в службу 999, спрашиваем оператора, что происходит у прибрежных скал. В полиции нам ничего не говорят. А потом полицейские приехали к нам домой. Мы со Сюзи стоим на пороге, и видим, как подъезжает полицейская машина, как выходят детективы, как они направляются к нам. Их лица спокойны, и мы вдруг всё понимаем. Полицейские входят на кухню и сообщают новость. Наш мальчик упал со скалы. Его тело в больнице. Он мёртв. В моей голове поднимается оглушительный рёв, самый громкий шум в мире. У Эрла подкашиваются ноги, Сюзи его подхватывает. Нарастает смятение, внезапный ужас, потом вся эта опустошительная растерянность и шум в ушах. Затем я помню поездку в больницу, как мы идём по коридору, а после ожидания, ожидания, ожидания, потом нас ведут в какую-то пристройку, и мы видим тело Артура, накрытое простынёй. Он выглядит таким спокойным и красивым, у него на голове чистая белая повязка. Он был так похож на ангела. Артур всегда был таким жизнерадостным, полным беспокойного азарства. А теперь он был на ратворянном, красивечем, и когда ли бы его видели, он был мёртв. А позже я звоню Люку и маме Сьюзи, моей бедной старой маме и моей сестре в Австралии, все приезжают, появляются Люк, он пытается меня успокоить. Примечание. Люк Кейф. Год рождения 1991. Сын Ника Кейва и бразильской журналистки Вивьен Карнейро. Конец примечания. Не знаю, что сказать, Ник. Я просто не могу себе представить. На ведь так и было, верно? Да, это так, но всё равно. Ну ужон, я мало что помню после этого, довольно большой отрезок времени. В основном я помню, как сидел на ступеньках заднего крыльца вдали от всех, курил и чувствовал во всём теле оглушающую боль, как будто некая чужеродная сила готова была вырваться из кончиков моих чёртовых пальцев. Мне казалось, что моё тело вот-вот просто сдетонирует. Если я сделаю резкое движение, то взорвусь, настолько всё моё тело было переполнено отчаянием. А потом я сяжу рядом с кроватью, а Сьюзи лежит совершенно неподвижно в темноте, как камень с закрытыми глазами. И я отвержу: "Я здесь, детка, я здесь", но на самом деле меня там нет. Меня вообще нет. Я разбита на миллион грёбаных осколков где-то там, повсюду. Итак, на днях, когда ты спросил меня, что происходило примерно в то время, Я просто не знал. Всё поглотила та ночь, та великая уничтожающая сила, поэтому я не помню ничего. Прошли дни, недели, месяцы, не знаю. Ты спросил, а я подумал, почему я ничего этого не помню? Например, когда я снова вернулся в студию, чтобы доделать Skeleton Tree, а когда мы с Эндрю Домеником снимали фильм. Но, если не считать череды воспоминаний о бужестве тех нескольких недель после смерти Артура, Выбор гроба из каталога истеричные плачущие друзья, корынерское дознание, тело Артура в похоронном бюро после вскрытия, гнитущие похороны. Такое ощущение, будто нашу жизнь спустили в чёртову яму. Вся наша жизни. Да, так случается, это сокрушает, и к такому никто не готов. Но да хрен с ним. Вчера вечером я позвонил Ворону и расспросил его. Он всё помнит. Всё это время он был у меня дома, и ему очень хотелось об этом поговорить. Он даже сказал в конце: "Я очень рад, что мы наконец-то поговорили". Ну, то есть он просто помог мне вспомнить разные вещи. Он мне их вернул. Итак, в каком-то смысле он ждал этого разговора. Он всё это время говорил мне: "Я рядом, если тебе что-нибудь понадобится или ты захочешь о чём-то поговорить, я рядом". Но сам он никогда бы не начал этот разговор. Слишком тяжело, просто непонятно, как вести беседу. Хотя я постепенно стал понимать, что людям полезно немного узнать о том, что чувствуют скорбящие. Всегда есть сомнения, потому что это кажется бестактным, но иногда скорбящим нужна поддержка, чтобы высказаться. Они склонны к молчанию, потому что беспокоятся о том, как их горе воспримут другие. И это молчание становится привычкой, но оно угнетает, оно давит, как бы то ни было. Уран всегда был рядом. Мы просто мало об этом говорили. Никто из нас не знал, как приступить. Теперь, когда ты поговорил с Вороном, память возвращается? Да, вроде того. Например, Ворон мне рассказал, что спустя 3 или 4 дня после гибели Артура я пришёл к нему домой. Он явно очень удивился, увидев меня, и я сказал: "Слушай, музыка и работа единственное, что меня спасало в прошлом, и мне нужно этим заняться. Мне нужно работать". И он сказал: "Хорошо, просто дай мне знать, когда почувствуешь, что готов". И я сказал: "Сейчас. Я уже готов. Бери синтезатор на лбука, идём в подвал". А он такой: "Что? Прямо сейчас?" И тогда мы попытались что-то сделать с песнями, которые у нас уже были для Skeleton Tree. Из разговора с Воурыном я понял, что он расценил это как мою попытку выжить. Я же, судя по всему, сам не знал, что делаю. Помню только, что меня смущала тематика песен Jesus Alone Girl in the Amber, Magneto, Distant Sky. Меня это глубоко тревожило, и я вдруг подумал: неужели все эти песни об Артуре? Да, это странно. Так вы действительно сразу же начали работать над песнями? Да, в основном мы просто обсуждали, как подойти к каждой песне. Должно быть, для него это было очень странно. Да, верно. Это должно было быть очень странно. Я не думал об этом с такой точки зрения, а потом Не помню точно, когда, но Уоррен говорит, что это было октябрь, то есть 3 месяца спустя мы уже приехали в студию Лафрета под Парижем, чтобы собрать Skeleton Dream. К тому времени безумная энергия, которую я ощущал, когда ходил к Уоррену, чем бы она ни была, рассеялась. Я был в глубокой депрессии. Мне казалось, будто я хожу по какой-то липкой патоке или всегда навстречу ветру. На протяжении всей сессии Skeleton 3 я был как мёртвый, но знал, что если не запишу пластинку сейчас, то не запишу её никогда. Оглядываясь назад, я понимаю, что был совершенно не в том состоянии, чтобы это делать. Возможно, но а ты был вообще не в том состоянии, чтобы что-либо делать. Твой инстинкт выживания говорил, что нужно работать, и это тоже вполне понятно. Может быть, Я был в очень странной точке. Ну, то есть, когда мы записывались в Лафрета, я жил один в маленьком домике, принадлежавшем Оливье, владельцу студии, на берегу Сены, всего в 15 минутах ходьбы от студии. Я просыпался после очередной мучительной бессонной ночи, совершенно измотанный, делал отжимания, голосовые упражнения, принимал ледяной душ. Вся эта странная фигня, которую обычно я никогда не делаю. Я просто пытался, не знаю. активировать себя или что-то в этом роде. Потом шагал по лесу, как зомби, сквозь какую-то паутину приходил в студию и старался изо всех сил отдаться работе над пластинкой. Но я не делал ничего стоящего. Всё звучало очень слабо, всё моё тело было налито тяжестью. Затем вечером я заканчивал сессию, и шёл обратно через лес к дому, и только я входил в дверь, как снова рассыпался. На ночь я принимал таблетки, внезапно мне стало страшно быть одному без Юзи. А такого всепоглощающего отчаяния нет спасения. Это совершенно выбивает из колеи. Я не могу представить, что из этой записи могло получиться что-то стоящее. Насколько помню, ни что из того, что я записал в этой студии, не представляло никакой ценности. Помню, у Оливье был большой чёрный волкодав по имени Луна. Я просто играл с ним. Казалось, он был единственным существом, кого я мог понять. Он любил меня и всегда был рад, когда я приходил. прыгал на меня своими большими грязными лапами. Основную часть времени я просто играл с собакой. Может быть, я думал, что дух моего мальчика вселился в собаку. Единственное, что я тогда сделал, это спял Skeleton Tree, единственную песню на альбоме, написанную после смерти Артура. Я просто чувствовал себя опустошенным и совершенно подавленным своим состоянием. Я звонил Сьюзи полдюжины раз в день, проверяя, как она. Я правда не должен был там быть. Не должен был выезжать. Мне так стыдно из-за этого. Сьюзи присматривала за Эрлом, а я записывал эту чёртову пластинку и играл с собакой. Я не осознавал, что делаю. Что ж, ты пытался выжить как мог. Подобное решение невозможно рационализировать одним числом. Но как со всем этим справились участники группы? Наверное, это их тревожило. Да, Уоррен сказал мне, что для них это было по-настоящему странное время. Обычно же я всегда приходил в студию подготовленным со всеми заметками и так далее, но в тот раз у меня ничего не было. Музыканты спрашивали, что нам делать. В конце концов, Ворен просто довёл эту запись до конца. В смысле, насколько я мог видеть, никто и не играл толком. Марти немного играл на басу, но осторожно и изредка, и кое-что потом было заменено бас-синтезатором. Я помню, как Джим настраивал ударную установку. И просто сидел, ничего не играя, потому что песни были такими трепетными. Скажем так, когда Джим не хочет играть, это говорит о многом, потому что он такая монументальная сила. Думаю, атмосфера была такой, что вряд ли он или кто-либо другой действительно знал, что делать с этой музыкой, которая внезапно обрела новый смысл и притом настолько разрушительный. Кажется, Джордж немного поиграл на акустической гитаре, слава богу. Фактически эта пластинка осталась в том сыром виде, в каком Ворен и я записали её вместе в студии в Овингдейне. Примечание. Мартин Кейси, год рождения 1960. Бас-гитарист, Бэтсис с 1990 -го года. Джеймс Склавунос. Барабанщик Бэтсис с 1994 -го года. Джордж Вьестика, год рождения 1967. -й. Американский гитарист, игравший на поздних альбомах Бой Сидс и в нескольких саундтреках Кейвас Элсон. Конец примечания. Это объясняет суровую атмосферную силу этой музыки. Думаю, группе было трудно понять, что с этой музыкой делать. В этой песне нельзя было просто вставить барабанный ритм. Музыка была такой эфемерной и хрупкой, она существенно изменила свой посыл и приняла форму самой трагедии. На предыдущем альбоме Push the Skyway большинство песен родились, когда группа играла вместе, просто джемовала. Skeleton Tree стала первой пластинкой, созданной иным образом. В комнате были только я и Воран. Значит, Skeleton Tree была единственной песней альбома, сочиненной и записанной после смерти Артура. Да, я написал её после смерти Артура в своём кабинете в задней части дома. Это был типичный офис Ника Кейва: большой стол, повсюду заметки и книги. А на стенах приколоты картинки. Большое хаотичное творческое, самопоглощённое пространство. Именно здесь со мной многое произошло в связи с Артуром, потому что в эту комнату я уходил, чтобы побыть один. Сидел на ступеньках заднего крыльца и просто думал и курил. Я написал Skeleton Tree там, за маленьким пианино, но после этого не мог вернуться в ту комнату. От мысли о кабинете меня отошнило. Это было похоже на ужасную отвратительную слабость. Сейчас там пусто. После смерти Артура я больше не пользовался кабинетом. Я просто сижу где-нибудь за столом на кухне, в спальне или хотя бы на балконе занимаюсь своими делами. Ты ещё пользуешься студией в Овингдине? Да, мы до сих пор там бываем. Овингдин ближайший город к Брайтону. Мы записывались в этой студии много лет и делаем это до сих пор. Там хорошее фортепиано. Именно там мы сделали все черновые записи для Skeleton Tree и Ghostin, а также все саундтреки к фильмам. Борыны, я сидели там и играли вдвоём. Каждый день я проезжал мимо чёрной мельницы, искал. А рядом со студией находится церковь Святого Вулфрана, где мы похоронили Артура. Я этого не знал никак. Значит, Артур где-то рядом? Да. Окна студии выходят на новое поле, купленное церковью под кладбище. Она называется Davniesfield. Могила Артура стала там второй. Первым было захоронение старого лётчика. Могила Артура совсем близко. Её можно видеть из окна. Это были очень мрачные времена, но я обнаружил, что такая близость по-своему целительна. Просто знать, что он рядом. Я выходил из студии и сидел у его могилы, в любом случае, разговаривая вчера вечером с вороном, я понял, что буквально потерял год жизни. Оказалось, мы записали подряд 6 саундтреков к фильмам в студии в Овингедине с видом на могилу Артура и Дафнес Филд. Просто сидели и сочиняли инструментальную музыку. Удивительно, что тебе удалось это сделать, заниматься творчеством после того, что произошло. Помогло ли это каким-либо образом? Ну да, потому что было чем заняться. Полагаю, всех порты не слушал эти записи. Нет, но я уверен, что большая часть музыки, которую мы создали, Была действительно очень красивой, по-настоящему красивой. Уоррен говорит, что мы как будто перегорели, работая над большим количеством киномузыки. После этого мы взяли перерыв в работе над саундтреками на несколько лет. Совсем недавно мы снова начали их писать. Это потрясающие вещи. Например, музыка к новому фильму Эндрю Доминика Бландинка просто не от мира сего, а ещё к прекрасному документальному фильму о снежном барсе. Примечание: Бландинка Выпущенный в 2022 году биографический фильм о Мерлин Манро с Аной Де Армас в главной роли. Экранизация одноимённого романа Джойс Кэрролл Оудс. Блонди. 2000-ный год. Конец примечания. Но вернёмся к Skeleton Tree. Как я уже говорил, когда впервые услышал его, я предположил, что некоторые песни были написаны после гибели Артура. Возможно, Jesus Alone, Girl in Amber, Distant Sky. Нет, ни одна из них, но я понимаю, почему ты так подумал. Эльзе Торп приехала в Лафретта и спела прекрасную вокальную партию в Distant Sky, поднявшую песню на совершенно новый уровень. Она очень возвысила эту композицию. Примечание. Эльзе Торп, год рождения 1968. Датская оперная певица сопрано. Конец примечания. А в Girl in Amber я убрал строчку, которая мне не нравилась, и вместо неё вставил другую. Повернись, завяжи ему шнурки твоему голубоглазому малышу. Эта строка меняет всю песню, меняет само её настроение, ведь эту песню я написал, представляя себе Аниту. Или, может быть, воображаемую версию Аниты, девушку в янтарe, которая слушает одну и ту же пластинку из прошлого, не в силах уйти от обещаний своей юности. По большей части это была импровизация, но в конце концов она стала чем-то совсем другим. Песня обрела свою истинную героиню, Сьюзи. Заперто в грёзах об утраченном ребёнке. Это намного больше, чем изменение одной строки. Да, на самом деле, всё прочее осталось прежним, даже вокал, кроме той строчки, которую мы вставили позже. А когда Эндрю Доминик начал снимать вас в студии для ещё раз чувством, думаю, несколько месяцев спустя, в начале 2016 года. В каком-то смысле этот фильм исследование скорби. Ты выглядишь каким-то чужим, отстранённым. На самом деле к тому моменту мне стало намного лучше. Но думаю, что я словно утратил свободу воли на время. Кажется, именно так и происходит. По сути, нужно, чтобы кто-нибудь говорил тебе, что делать. Вот чем запомнились мне эти съёмки. Буквально так и происходило. Иди встай на этот крестик на полу и спой эту песню. Сядь здесь и ответь на эти вопросы. Сядь в такси и посмотри в окно. Такие вещи. Честно говоря, я поражён, как ты выдержал съёмки. Думаю, тебе просто нужно было отдаться процессу. Да, ты поддаёшься, именно так. Как я уже сказал, возможно, создание фильма это лишь следование указаниям. Не были ли съёмки напряжёнными из-за твоего душевного состояния, ранимости? Не знаю, но, ну, то есть я обожаю Андрю. Мне нравится, что он делает. Он отличный режиссёр и мой дорогой друг, честно, один из лучших. Я был очень рад отдаться в его руки, но он утверждает, что на самом деле со мной тогда было довольно трудно работать. И я был настроен к нему враждебно или не к нему, а к процессу съёмок в целом, что вполне может быть. Не знаю. У меня и в лучшие времена не хватало терпения на подобные вещи, а Эндрю, может быть, мягко говоря, требовательным человеком. Он не разводит сопли, но я доверил ему свою семейную ситуацию и поэтому очень волновался, чтобы фильм не выглядел как эксплуатация одной темы. Да, я могу понять, но это красивый захватывающий фильм. Не могу заставить себя посмотреть его, как и послушать Skeleton Tree. Но я верю, что Эндрю снял прекрасное и достойное кино, и я всегда буду перед ним в долгу. Это было необыкновенное проявление любви. Он снял этот фильм в честь Артура, и я думаю, что многим это пошло на пользу в мире, где действительно нет ничего подобного. Он также много сделал для того, чтобы вернуть мне альбом Skeleton Tree. в котором есть несколько хороших песен. I Need You, Girl in Amber, Distant Sky, Skeleton Tree. Но для меня в сердцевине этой записи зияет пустота. Мне не нравится эта пластинка. Она будто проклята. Когда мы прослушивали альбом Лафрэта, последний раз, мне это показалось чем-то светотатственным. Думаю, фильм Эндрю придал этому альбому необходимый человеческий контекст. Не знаю, возможно, с ним всё в порядке, но для меня это какая-то нелепая форма наказания. Проклятый, светотатственный, это сильные слова. Да, наверное, да. Думал ли ты всё это время, если буду чем-то занят, я не сойду с ума? Не знаю. В целом я считаю, что горе нужно усмирять поступками. Дело здесь не в работе, а в чувствах. Чувства приходят и уходят, они ослабевают, меняются и в итоге могут преподнести сюрприз. Нужно как можно лучше структурировать и систематизировать рутину. Это вообще разумный совет для любой ситуации. Чтобы выжить, нужно выстроить последовательность действий в течение дня. Ты делаешь гимнастику, спускаешься к морю, купаешься, медитируешь, готовишь ребёнку завтрак, выполняешь все мелочи, которые поддерживают порядок, или садишься и шьёшь платье. Это то, что делала Сьюзи, и она делает это по сей день. Её сила происходит из странного поклонения Артуру. прославление души её ребёнка, но она также отгоняет постоянную печаль. Это также способ остаться в мире, чтобы продолжать заботиться о своей семье. Думаю, горе для всех одинаково по своему напряжению, но у каждого оно принимает разные и непредсказуемые формы. Что ж, с Юзи поначалу было сильный, потому что у неё характер воина, но через некоторое время ей стало невыносимо. У неё были сильнейшие мигрени, ужасные изнуряющие приступы, длившиеся по 2-3 дня. Отой целый неделю. Сейчас она взяла их под контроль, но на это ушло много времени и сил. Некоторое время Сьюзи либо лежала в тихой тёмной комнате, либо суетилась, шила платья. Бренд Vampire 5. Она построила исключительно на безумной энергии своей скорби. Я только хочу сказать, что страдания, которые она пережила как мать, непостижимы даже для меня. Но при всём грёбаном ревущем водовороте её характера, она, по сути, боец. Подумай только, ей удалось создать коллекцию платьев, которые буквально перевернули весь чёртов мир моды. Я восхищаюсь этими достижениями самими по себе, не говоря уже о том, что она сделала это под столь сильным давлением. Зная все обстоятельства, я просто поражён. В итоге, думаю, нужна необыкновенная сила характера и воли, чтобы пережить то, что пережили вы оба. Сила неподходящее слово неподходящее, вряд ли сила имеет к этому какое-либо отношение. Мне кажется, ты просто делаешь следующий наименее болезненный шаг. А сила подразумевает, что есть и слабость. Слабость ли это быть прикованным целыми днями к постели из-за того, что ты лишился ребёнка? Сила ли в том, чтобы держать голову высокой и быть воином? Я не думаю, что здесь уместны эти понятия. Люди часто спрашивают меня: "Где ты берёшь силы?" Они говорят то же самое и с Юзи: "Ты такая сильная". Но мы не сильные. Мы выжили, потому что держимся вместе, вот и всё. Когда один срывается, другой держит оборону. Это важно. И знаешь, у нас прекрасная жизнь, но она настолько хрупкая, насколько это вообще возможно и часто даёт сбой. Внезапная сцена по телевизору или взгляд ребёнка на улице или вообще какая-то пустячная мелочь могут спровоцировать коллапс. Действительно, в течение некоторого времени, я говорю о многих, многих месяцах, мы практически не жили. Всё, что у нас было, Это инстинктивное стремление держаться вместе и при этом не развалиться полностью и заботиться о тех, кто у нас остался. Но насколько я понимаю, мать переживает горе иначе, чем отец. Это совсем другое состояние. Думаю, матерям вообще необходимо знать всё, что происходило с тем, кого они потеряли, буквально каждую мелочь. Отцы держатся более осмотрительно, соблюдая некоторую благоразумную дистанцию. Сьюзи должна была знать до мелочей, что происходило Каждую секунду, предшествовавшую падению Артура, и что было после, чтобы она могла быть с Артуром и в смерти сопровождать его в те последние часы, минуты и секунды, когда её не оказалось рядом, чтобы его спасти. Вам обоим удалось как-то вырваться за пределы вашей трагедии и горя и перейти в ту точку, где вы находитесь сейчас. Принял ли ты сознательное решение, как, кажется, однажды сказал мне, бросить всему вызов? Слушай, я скажу вот что, поскольку немного устал. Я не знаю, действительно ли поможет кому-то, если говорить подобным образом о страшном. Мне кажется, будто я всё понимаю неправильно, что-то упустил, и говорить об этом кажется чем-то унизительным, но мне нужно сказать это, прежде чем я закончу. В нашей с со Созией жизни есть смысл. Я люблю Созию больше, чем когда-либо, и она чувствует ко мне то же самое. Наша любовь часто наполнена радостью, но это не значит, что мы не проливаем слёзы. Я не знаю, как мы оказались там, где мы сейчас, потому что, по правде говоря, не знаю, где мы сейчас. Я знаю, что мы никогда полностью не оправимся от смерти сына. Да так и не должно быть. Мы отмечены этим навечно, и сьюзи несёт в себе печаль, совсем не глубоко спрятанную под видимой меру красотой, возможно, именно это делает сьюзи такой удивительной и непостижимой. Мы с ней как никогда раньше придаём значение самым незначительным вещам и получаем от этого огромное утешение. Горе приходит и уходит, но оно нас уже не пугает. Мы можем сорваться, оба или поодиночке, и понимаешь, что завтра снова встанем на ноги. Я знаю, что в целом я счастлив и жизнь хороша. Я это говорю не просто так или по привычке. Жизнь ведь на самом деле хороша. Люди добры. Я редко вижу в людях зло, скорее я вижу страдания. Думаю, люди могут совершать как ужасные, так и чудесные поступки, когда осознают собственное бессилие, уязвимость, утрату контроля. И мы союзио остро осознаем хрупкость не только наших жизней, но и жизни как таковой, её ценность, и что всё это может исчезнуть в один миг. В свете этого знания мы считаем, что благодарность это простое и необходимое действие. И Артур показал нам это, острую потребность любить жизнь и друг друга, хотя мир бывает жесток. Любовь, важнейшая и самая контр-интуитивная из всех поступков это ответственность каждого из нас. Ты считаешь мир изначально хорошим. В Откровении есть такие красивые строки: "Се, грядёт с облаками и узрит его всякое око". Я чувствую, что добро мира должно в определённой мере постигаться через страдания. Бог в облаках. Если понятие добра сколько-нибудь истинно и осязаемо, На самом деле, простое счастье, редко такое уж простое, чаще всего оно заработано тяжёлым трудом, и его цена может быть очень высокой. Как мы со Сьюзи пришли к этой точке, Шон, я не знаю. Я уже говорил, что даже не знаю, что это за странная точка, но мы приближались к ней маленькими шажками через задёрнутые шторы и бесчисленное количество сигарет, через огромное доброту стольких людей и множество уроков, усвоенных нами на этом пути, простых Как и всё в этом мире.